Глава пятая. Магия — это мост. Мост, по которому можно из видимого мира перейти в мир незримый, чтобы усвоить уроки того и другого. Паула Куэлья. Брида. В дверь звонили беспрестанно. Я не реагировала. Сонно надеясь, что это не ко мне. Мало ли пьяных подъездом и квартирой ошибается. Но когда Кирюша деликатно потряс меня за плечо, пришлось встать. Вернее, сесть. Я протерла лицо и моргнула. Знала, что в постели, одолеваемая страшными мыслями, не расслаблюсь. И заснула на кухне с включенным светом. Часы показывали. Начало двенадцатого ночи. В дверь снова позвонили. — Кто там? — я посмотрела на скелета. Тот, выпрямившись и встав на цыпочки, напыжился и красноречиво сунул пальцы в пустые глазницы, побарабанил костяшками о пластик черепушке. Понятно. Я тряхнула головой, глубоко вздохнула, прогоняя сон, наспех умылась, накинула халат и пошла встречать гостя. Гость, одетый как для похода в старый архив, не убирая руку с кнопки звонка, рассматривал испещренный обережными символами потолок и едва я открыла дверь нездороваясь, поинтересовался. это защита от нечисти даже бесы не пропустит? я пожала плечами не знаю не проверяла а тонко из круга и ей все можно впрочем даже если бесы просочится сила лишится сразу едва порог переступит А вот наблюдатель видеть символы защиты не должен. Значит, пламя еще горит. Ульян, я по делу, — продолжал трещать Гоша. Про барские развалины помнишь? Сегодня ночь вопросов от нас и ответов от барыни. Пойдешь со мной? Глянул искоса и бодро добавил. Ничего, что лично разбудил, ты сотовое отключила. И посмотрел так, наивно, невинно. что сразу захотелось его стукнуть. Но вместо этого я широко открыла дверь, приглашая войти. Развернулась и пошла переодеваться. Увидела в зеркале свою опухшую физиономию и несчастные глаза, и заклятием выстудила лишние эмоции. Время для слез еще не пришло, а вот дело на валу. Жорик по-прежнему отсутствовал, зато амулетов прибавилось. Пока я спала на кухне, Призрак наведался домой и захломил мою спальню. Что же он увидел в будущем? Что замыслил жук? Неужто появление тюрьмы вдохновило его на такие воровские подвиги во имя непонятно чего? Пока я одевалась, наблюдатель нагло освоился на кухне, налил чаю и с аппетитом доедал шарлотку. Да, это мысль, ночь может затянуться. Сделав на скорую руку горячие бутерброды, Я же я подошла к окну и втянула носом воздух. Однако холодает. Сибирская осень быстро меняет милость на гнев. Днем плюс двадцать, ночью ноль, а утром минусы идет снег. И, кажется, время явления пришло. В ведениях в тюрьму заметал снег. Пожалуй, утеплюсь. Гоша подошел и многозначительно кашлянул. Молчание было вязким, неуютным и напряженным. Но у меня слова с языка не шли, а наблюдатель, похоже, не знал, о чем говорить. Вернее, не знал, с чего начать. И косился, то сочувственно, то вопросительно. А ведь наверняка знал и про решение тети Фисы, и про то, что ее уже нет. Он поймал мой хмурый взгляд и изобразил раскаяние. Да так искренне, что я прониклась. У тебя инстинкт самосохранения есть, а, камикадзе? вздохнула я, повернувшись. «Есть!» – Гоша с облегчением улыбнулся. «Поэтому без поддержки заклинателя я бы не рискнул допрашивать беса». «Да», – подтвердил кивнув, – «с Динарой Сафиуловной мы знакомы давно. Она приехала вчера утром, и я об этом знал. Услышал, краем уха, что ты договорилась встретиться в архиве с Тамарой и решился совместить полезное с приятным». Заодно иллюзию потренировал, отметил я мрачно. Ты бы со стороны себя видела, поежился наблюдатель очень натурально. Совершенно невменяемая нечисть. Одинара Софиовна опаздывала, заболтавшись с Зоей. Он глотнул чая и предельно честно закончил. Уля, такая иллюзия, долговременная и возобновляемая, требует тесного контакта с объектом. и глубокого погружения в его переживания. Первые несколько секунд работает твой личный страх, но после его нужно подпитывать страхом достоверным и настоящим. И для этого пропускаешь через себя чужие эмоции и испытываешь почти то же самое, что и объект. Без острой нужды не взялся бы и, извини, что так вышло. Я кивнула, принимая объяснение, неловко сменила тему. Барни подарок придумал или поискать? Да, профессионализм наше все. Придумал, но можно еще поискать, время терпит. У тебя есть что-нибудь достойное? Верховный, косой сочувственный взгляд, явно лишний. Опять захотелось его стукнуть. Как пить дать, знал. И в курсе, что я теперь тоже знаю. Допросить без бы с пристрастием. Найду. А ты? А сволочь ты все-таки. Наблюдательское. И, отвернувшись, закопалась в свои сокровища. Сундучки стояли рядом на подоконнике, ломясь от амулетов, но пропажу я заметила быстро. Жорикова клептомания коснулась и моего имущества. Но стащил-то все-таки не шибко нужное. Зачем? Сволочь, покладисто согласился Гоша, наблюдательское. Чем помочь? И закатал рукава темного свитера. Я не узнаю его в гриме. Серые глаза ясные и искренние. Да неправдоподобие. Подозрительное. И чуйка чует подставу, Они честь нет. Однако тренировка пошла ему на пользу, и на пользу продолжается сейчас. Чем хочешь, я пожала плечами, взяла сундучок и высыпала его содержимое на стол. Гость последовал моему примеру, опорожняя оставшиеся сундуки. Кирюша присоединился к нам. вытягивая из звенящей амулетной горки то спутанные подвески, то клубок из браслетов. Я не возражала, ища конкретные вещи. Жаль, конечно, расставаться с накопленным, но раз надо... И, склонившись над столом, углубилась в поиски, полностью сосредоточившись на деле. Перебирала, ощущая тепло силы, обнюхивала, опознавая. А когда услышала насмешливое хмыканье, Решила, что наблюдатели опять позабавили моей повадки нечисть и взирушилась. Подняла взгляд и улыбнулась. «Ох, красавец!» Скелет обвешался амулетами с головы до пят. На пальцах кольца, на руках браслеты, а на ребрах ряды сережек. В пустых глазницах мерцали броши в виде божьих коровок, а на черепе тюбетейки тяжелый плетеный пояс с бронзовыми вставками-бляшками. Обратив на себя внимание, Кирюша, гремя извиня, сделал Книксон, подобрал челюсть и, велея костлявым задом, закружился по кухне. А я поняла, что нам нужно. Кирюш, а постой-ка. Я сняла с его головы пояс и принюхалась. Сила жизни пахла горячим песком, солнечной смолой и луговыми травами. Ношение пояса мне прописала тетя Фиса после преснопамятного случая с бесом. чтобы привычные ощущения возродили рефлексы и притупили страх. Один минус. Артефакт помогает лишь раз в жизни. Давно хотела вернуть пояс тети, но... Все, подарок есть, я обернулась. Выдвигаемся. Кируша, подняв руки, извиня браслетами, отплясывал ламбаду. Агош смотрел на него и улыбался. Удивительно искренне. Подозрительный ей-ей. Это мелочи. Я протиснулась мимо танцующего скелета, вышла в коридор и влезла в кроссовки. Ты бы его новогодней елкой видел. В шариках, мишуре, дождики и с гирлянды в черепушке, включенные в сеть. Наблюдатель представил и улыбнулся еще шире. Я надела куртку, сунула в сумку подарочный пояс и, пока мой спутник обувался, обернулась к погрустневшему скелету. Кирюш, Жорика увидишь? Хватай, а не отпускай, пока я не вернусь. Да хоть привязывай, кивнула в ответ на красноречивую жестикуляцию. Но задержи, закрывайся. И сразу же направилась к металлической лестнице, ведущей на крышу, на ходу отцепляя от куртки амулет-метелку. В коридоре подмигивала последняя лампочка и пахла табаком. А в соседской квартире распивали седую ночь загулявшие гости. Ульно! На машине, нарушая все правила до барских развалин, пилить часа два-три. А по воздуху дамчим за полчаса, пояснила я, поднимаясь по лестнице. Ну, не хочешь со мной, езжай сам по себе, не заставляю. Гоша сглотнул. Тихо, но явно. Кажется, по поводу высоты и полетов у него пунктик. Да, окно. У чердачной двери я ненароком обернулась и поняла. Похоже, он все сделал. Все, зачем приехал. Слишком расслабленный и спокойный, и опять же никаких вопросов, требований и намеков. Остается, конечно, момент роли зеркала, но в остальном... На кой черт тогда ему барыня? Проверить то, что рассказал о Томкина бесиха, убедиться, открыв дверь и глубоко вздохнув, я зажмурилась. Как же все выяснить то По крыше, недавно нагретой солнцем и теплый гулял ледяной ветер. Яркая луна, глубокая чернота неба и рощерки падающих звезд. И забытые ощущения зовущей дороги. В ночь, в обнимающую тьму, на сумасшедшей скорости, чтобы бунтующие инстинкты напомнили о главном, отодвинув в сторону несущественные, чтобы с высоты птичьего полета увидеть прошлое мелким и незначительным. Оседла в парящий коврик, я покосилась на наблюдателя и, с сожалением отказалась от сумасшедшей скорости. «Гош, садись! Не бойся, не уроню, пока живым нужен!» «Или попробовать договориться на берегу!» И тихо спросила. «Ничего не хочешь рассказать?» Он неопределенно повел плечами и сел позади меня. «Ладно, пока ладно». Я пришпорила коврик, и мы понеслись, медленно и печально. С высоты неспящий город напоминал янтарные ожерелья, лежащие на темном бархате. Спрятавшись от ледяного ветра в воздушной сфере, я бездумно смотрела вниз, на освещенные магистрали, на судную окраину, мерцающую редкими огоньками, и вновь остро ощущала свою территорию, чувствовала пульс городской жизни, бьющийся в вене левого локтевого сгиба. И впервые по-настоящему понимала, чем была для нечисти территория – силой, источником жизненных сил. Защищая свое, заново открываешь себя, находишь в себе скрытые резервы и меняешься, чтобы управлять ими, и становиться еще сильнее. Городские постройки сменились туманными полями с редкими островками рощиц. Я смотрела вниз и, судорожно копаясь в себе, понимала. Чем в будущем обернется чувство территории? Тринадцатой сферой. Если, конечно, я смогу слить все движущие силы в одну. Пока же они действовали порознь и часто конфликтовали. А развитая тринадцатая сфера – это пламя, слабенькое, но естественное и собственное. Но как примирить ответственность, требующую использовать круг, совесть, не желающую жертвовать ведьмами, И жажду жизни, которая категорически не хочет до кучи жертвовать собой. Слава богу, тетя Фиса понимала, что я не готова. А что такое тринадцатая сфера? Это я вслух про сферу сказала, или у нас мысли сошлись? Наблюдатель, повозившись, придвинулся ближе, и его теплое дыхание взирушило волосы на моей макушке, когда он повторил. Тринадцатая сфера, я объяснишь? На его счастье. В моей опустошенной, замороженной душе не нашлось ни сил, ни эмоций, чтобы послать ни по-русски, ни в полет. Нет, и немного продвинулась вперед. Мой спутник посопел недовольно и снова подгреб ко мне вплотную. — О чем рассказать? — Про роль тети Фисы в вашем спектакле. — И имя ведьмы ты же знаешь. — Углем, клянусь, знает. И тетя Фиса не сделала бы того, что ей пришлось сделать, без давления извне и приказа свыше. Не бросила бы круг в тот момент, когда его наверняка придется использовать. Скорее дождалась бы тюрьму здесь, чтобы закрыть. Наверное. Первое – это разговор долгой и в спокойной обстановке. Будет время, объясню, но потом. После минутной паузы Гоша сообщил. А второе? С чего ты взяла, что я знаю? «Иллюзию совсем не видно?» – поинтересовался серьезно. «А она есть?» – я обернулась через плечо. В серых глазах горело пламя, по черным волосам сновали искры. И никаких признаков внешней иллюзии и отфотошопленности. Взъерошенный вид напряженные плечи, внимательный взгляд и запах. Слабый-слабый, но бесов. Похоже, действие мыслеформы кончается. и ей на смену приходят задачи пламени, и прежние иллюзии сползают старыми шкурами, растворяясь в слабой бесовской силой. и... «А если я опоздала?» «И он нашел ведьму!» «Хуфия меня убьет?» «Была», — констатировал он, и, склонив голову на бок, пообещал. «Хорошо. Про дела Анфисы Никифоровны расскажу». Но вот про ведьму тебе знать не стоит. Она не твоя работа, Уля, не твое дело. — Нет, мое! — завопили нечисти и жажда жизни. Но ведьма ответственно припечатала. — Не раскрывайся, дура. И я невольно съюжилась. Да, по сути, не моя работа, но... — Вы упускали ее не раз и не два, — напомнила я угрюмо, И не раз и не два она пыталась меня убить. Я, Гош, только хочу поджечь хворост. или посмотреть, как его поджигают, и убедиться в том, что больше она никого не убьет. Да, не моя работа, но мое дело. Теперь, когда вы все влезли в мою жизнь, мое. Наблюдатель нахмурился, взвешивая за и против, и я, кашлянув дополнила. А еще я хочу понять, зачем ей тюрьма. Предлагаю честный обмен сведениями. Тринадцатую сферу на... Неожиданная догадка сбилась с мысли, и я, запнувшись, замолчала и отвернулась, и отчаянно, дарись в глазах, всматривалась в ночную тьму, прислушиваясь к гудению ветра. Там, за защитной сферой он бушевал, рвалый металл, а здесь, кажется, вот-вот завоет мой спутник. Ульяна, допрошу. Да На скорости 300 километров в час, чтобы я потеряла контроль над полетом, я ухмыльнулась. «Рискни, Камикадзе!» Обернулась и по сосредоточенной физиономии поняла, что рискнет. «Извращенец!» Я хлопнула по боку ковра, тормозя, села к наблюдателю боком и потребовала. «Имя!» «Ты назвала его недалее, как вчера в архиве. Он не стал торговаться и припираться. Я живо перебрала всех, о ком говорила. Томка, Софья, Рима, Раяна. И нахмурилась, вновь примеривая на каждому запах. Тот самый горький запах осени здесь в чистом воздухе вспомнился, стал очень осязаемым и близким. Словно... Помедлив, я запустила руку в сумку. Документы, содовый ключик, кошелек, капля крови беса, пояс, клубок на дне сумки... Небольшой, меньше кулака, с узелками на тонкой нити. Противоядие от городской нечисти. То, что я получала в виде тату, Раяна завязала в узлы. Раяна? Гоша, подавшись вперед, заинтересованно открыл рот, но спросить не смог, закашлялся. Я вынула клубок и подбросила его в воздух, разматывая нить. Хороша маскировка. За убойной смесью ядов кто же учувствует запах рук и крови? И я не учуяла, пока не сорвался блок с темного угля, пока не пробудилась от спячки нечисть, которая, как и Томкина бесиха, чуяла и запоминала то, на что я не обращала внимания, пока я не знала, в ком и что именно искать. Нить размоталась, и в воздухе застыл крошечный желтый кристалл в форме ушной раковины. Прослушка! Я, предупреждающе, глянула на своего спутника и, кашлянув, тихо сказала. «Никаких развалин! к верховной и живо! И молчи, не сбивай с толку!» Голос, отказывающийся лгать, ужасно фальшививо дрожал, как и руки. И в голове ни одной связной мысли. Только в висках до ломоты и головной боли бешеным пульсом билось имя «Раяна». Глубоко вздохнув, я встала и начала формировать фантом. Толпа дымных на пороге барских развалин мне точно не нужна. Отстегнув от ремешка сумки булавку, я уколола палец, и один воздушный фантом стал моим отражением. Если она знает, что мы знаем, нужно выиграть время и договориться, чтобы не вышло как с безымянным. Наблюдатель сам протянул руку для кровопускания и с любопытством изучил собственного двойника. Подслушивающий амулет я отправила в полет вместе с фантомами и посмотрела им вслед. Времени максимум два часа. «Теперь говорить можно?» – для проверки поинтересовался Гоша. «Развалин еще актуальны? я села и сжала коленями коврик. «Конечно!» И мы рванулись с места в карьер. «Ну что ж, ведьма!» Волосы на затылке шевельнулись от холодного дыхания Хуфии Я с трудом уняла жажду жизни, требующую немедленно развернуться и найти Рояну. И вопросы барыни сейчас казались полнейшей нелепицей, однако наблюдатель, каким бы ненормальным он ни был, вероятно, знает, что делает. И лучше ходить за ним тенью, чтобы урвать свое. Томка права, мне ведьма не по зубам, и неизвестно, чем обернется их встреча с Хуфией. Приземлились мы на опушке рощи. Подыши. Посоветовала я своему бледно-зелёному отрезывал полета спутнику и подобрала с земли амулет-метёлку. — А где, собственно? Он огляделся. Ледяной ветер срывал с берёз последнюю листву и сухой травой путался в ногах. — В катакомбе усадьбы Барни ведут три известных входа и один тайный, — пояснила я, устремляясь в рощу. — Известный лучше обойти. Пошли. — А о тайном не знают? уточнил Гоша, топая следом. «Нет. Мы с Томкой пробили его месяц назад, когда стресс снимали и сбрасывали излишки тьмы. Попадем сразу на третий подвальный уровень». «А нужен пятый», – пробормотал он. Я обернулась. В ночной тьме серебрилось воспоминание, иллюзия плана. Извилистые коридоры, повороты, тупики. Изольда Дмитриевна говорила, что подвалы барыни уходят под землю на километры. Но мы дальше третьего уровня не продвинулись, как не искали и как не просматривали. После городской духоты чистый воздух осеннего леса кружил голову. Шумел в березовых кронах, шуршанием осыпались листья, остро пахло прелостью и сыростью. Я подняла взгляд к небу. Облаков не было, но сильный ветер за пару часов может нагнать стаю снежных туч, и все, время придет. И мистическое ощущение близости тюрьмы и развязки этой дурной истории тоже кружило голову. Да, чуть не забыла. Гош, тринадцатая сфера – это внутренняя сила, связанная с пламенем. Я сунула озябшие руки в карманы куртки, а наблюдатель, догнав меня, пошел рядом. Обычно ею становится одна из наших движущих сил. Либо движущие силы сплетаются воедино и образуют новую, Либо одна конкретная берет верх над остальными. Обычным ведьмам движущие силы просто помогают сделать выбор, принять решение. А вот тринадцатая сфера – это цель и задача, и решение. А она, как твоя мыслеформа, определяет жизнь верховной и питает пламя. Это тайная сила, незримая. С ней не поколдуешь, как с внешней сферой. Но она работает всегда, подсказывая, советуя, направляя. и помогая совершить невозможное, например, встать стеной, защищая. Дальше наблюдательский голос стал напряженным. Движущие силы с возрастом изнашиваются. Холоднее душа, черствеет сердце, и всякие совести атрофируются отмирают. После ночи выбора их образуется пять-семь, а к семидесятилетнему возрасту бывает уже нет ни одной, а уж к двумстам годам. А без движущей силы появление тринадцатой сферы невозможно. А без тринадцатой сферы невозможно контролировать пламя. Я подняла взгляд на своего спутника и предположила. Вероятно, у Рояны нет движущей силы. Или есть, но слабая. А в тюрьме должна быть тьма мысли форм, понимаешь? И мысли можно подстроить под себя и свои нужды. Да, опытные ведьмы точно. Я обогнула плакучую березу и вышла на шуршащую тропу. Роща сгустилась, силуэты деревьев терялись во тьме, и я добавила света. Воздух вокруг нас пошел мерцающей рябью. Выхватил из густого мрака то костлявые ветви, то мшистые пеньки, то лиственный ковер. — Что творилось в тюрьме, я, конечно, не знаю, — произнесла задумчиво. — Но жертвоприношения там точно были. и, возможно, множественные мыслеформы давно слились в одну, как в твоем случае. И Раяна рвется попасть в тюрьму вперед нас, чтобы не упустить такой шанс получить мыслеформу и взять под контроль пламя. Сейчас места древних капищ либо утратили силу, либо находятся под строгим надзором. Кстати, как ты ее опознал? Никак. Гоша глянул на меня и улыбнулся. Зато у тебя это получилось замечательно. На тебе ощущался чужой маяк, но его природу я так и не понял. Не то артефакт, не то заклятие. Все объяснило заподня в архиве. И интуитивная импровизация, провоцирующая обонятельные иллюзии. Я остановилась у двух сросшихся берез и взвихрю о воздух разгоняя листву. «Очень красноречиво взвихрило!» И наблюдатель со вздохом признался. «Уля, я пошутил. Почти!» Намысленно толкнуло имя и имена якобы бабушек, которые на самом деле являются прежними именами самой Рояны, и архивные данные это подтвердили. И девушку, чью внешность она украла, использовав личиной, звали Яной. и она чудом выжила после нападения на старый архив. И Тамарин Бес вспомнил метку разрешения и запах. А Аспид опознал. Твои догадки — последнее подтверждение. — Извини, — добавил неожиданным. — По-другому работать не умею. — Что, совесть? — хмыкнула я. Листва разлетелась, обнажая глубокую яму с земляными ступенями. — Ты на меня дурно влияешь. Он присел. Туда? Да, внизу дверь. Держи. Я вытащил из сумки пояс. Дальше сам. Гоша поднял голову и уставился на меня с крайним подозрением. Конечно, а вдруг рвану бить ведьму? Его глаза от мерцающего пламени стали абсолютно белыми, и я ощутила касание. В одну секунду он переворошил мои мысли, сделал свои выводы и согласно кивнул. — Ладно, я скоро. Забрал пояс и начал спускаться. А я взлетела, угнездившись там, где срослись стволами березы. Барыня, конечно, темная ведьма, но нечистью ее лучше не доразнить. Она слала дикой ненавистницей всего нечистого, и нам с Томкой в ее владениях всегда было неуютно. Опершись спиной об один ствол и сложив ноги на другой, я закрыла глаза и глубоко вздохнула, следуя за наблюдателем. Он туманным облаком шел по земляному коридору и не реагировал на слежку, пока не добрался до катаком. Нырнул в низкий лаз, выпрямился и обернулся. Светлые глаза посмотрели в упор, и в моих ушах эхом отдалось мягкое. «Уля, дождись меня и не делай глупостей, пожалуйста!» Я фыркнула и отключилась от слежки. Врачно посмотрел перед собой и снова фыркнула. Нет, последние две недели научили меня осторожности, которая особенно необходима, когда дело касается того, что в разы сильнее, старше и умнее меня. Я закинула руки за голову, устраиваясь поудобнее. Среди тонких голых ветвей мерцали далекие звезды, и небо начинало хмуриться, и я нахмурилась, размышляя. Как наблюдатель аспита-то уговорил не вмешиваться? Или он, наученный горьким опытом, подобно мне, устроился в засаде и ждал сигнала? Черная змейка шевельнулась, пощекотав кожу левого предплечья. Да-да, я помню. И ведь как хитра, если его обставила. Или не обставляла. Или Аспид знал, но не рискнул рассказывать. Кто он, а кто Рояна? Конечно, поверит ведьми круга. я бы тогда в машине ей поверила а не змею с комплексом ненависти и еще один момент тюрьмы если позволить ей появиться разрушив город и выпустить нечисть от светлых видим толку будет мало а темных среди нас раз твой обчился и наблюдателям достанется по первое число месть убрать тех, кто ищет дорогу к тюрьме, включая видящую, и дождаться появления, и мыслеформу ухватить, и... Но почему задуманное не вышло? Или еще рано полагать, что не вышло? Я поерзала. Может, всему виной спонтанность, и Рояна планировала просто дождаться тюрьмы, но... Но сначала я начала видеть ее приближение. Потом из ниоткуда появились ритуальные трупы ведьм, И ключики с зеркалами. Или все-таки она убивала, Создавая тропу в мир мертвых. Да пламя попало не в те тела и руки. И зачем ей понадобилось Столь мощные хуфи? Боже, как я устала От незнаний и догадок. И как же хочется узнать правду. Хочется. Ухо пощекотало прохладное дыхание, И на макушку невесомо легли Бесплотные руки. Я напряженно замерла, а чужие ладони осторожно пригладили мои взирушные кудри, и ветер сипло шепнул. — Не оборачивайся, не бойся, я покажу. — Ну и ты покажи, как живет круг, кто держит мое пламя. Ты — подарок, ты — видящее. — Покажи, и я отвечу на твой вопрос. Я зажмурилась, глубоко вдохнув, и заставила себя расслабиться. Барыня собственной мертвой персоной. Я выдохнула, открывая разум. те. Значит, подарок. Гош, клянусь, прикопаю. Барыня, поглаживая меня по волосам, смотрела очень быстро. и перед моим внутренним взором калейдоскопом мелькали воспоминания. Ночь выбора, тетя Фиса, Шабаша, Римма. «Знай и ты», — выдохнула она, закончив просмотр. Ночь сменилась солнечным днем, а вместо леса появился сквер за оперным театром. Алла сидит на скамейке, и вокруг нее тяжелым дурманом сгущается запах озерной глади. и остро чувствуется отвод глаз. Мощное заклятие окружает сквер стенами, поглощая запахи и звуки, заставляя прохожих интуитивно искать другой путь. Алла убийственно спокойна. И не только из-за зелья. Она сама сюда пришла. Тихие торопливые шаги, да более знакомый запах, тетя Фиса быстро сбегает по щербатым ступеням, на ходу снимая пальто. — Извини, — кивает она Алли. дела задержали. — Готова? — А ты точно сбережешь Зою. Алла едва ворочает языком, и ее взгляд становится нервным. — Я берегла девочку всю жизнь, пока Динара помогала мне с делами. — Так неужели упущу сейчас? — насмешливо замечает тетя Фиса, по-хозяйски открывая Аллен Редикюль. — Вот. Выпей еще. В моем регионе потомков одержимых почти не осталось. И поверь, я крайне заинтересована в том, чтобы Зоя уцелела и доросла до Верховной. Повисает неловкое молчание. Алла мелкими глотками пьет озерную гладь, а Верховная, разувшись и закатав рукава блузки, указательным пальцем левой руки чертит на асфальте символы, шепчет тихо наговор. И вокруг скамейки... Распускаются черные бутоны, свиваются ветвями лиан тонкие стебли, и не ощущается никакой волжбы. Что это за магия? Фиса, зачем ты это делаешь? Алла откидывается на скамейку и смотрит устало, прикрыв веки. Волосы выбились из аккуратного пучка и темными розчерками обрамляют бледное лицо и шею. Во-первых... «Из-за наблюдателей!» Верховная выплевывает последнее слово, как смачное ругательство. «У нас давний уговор. Они не лезут в дела круга, не маячат в регионе и не трогают моих ведьм». Дорисовав последний символ, тетя Фиса вскидывает голову и смотрит на собеседницу в упор, добавляя злобным басом. «Особенно моих нестандартных ведьм!» «А я, когда придет время?» Делаю все, чтобы избежать тюрьмы. И криво улыбается. Восемьдесят лет спокойной работы того стоили. У меня кровь застыла в жилах. Тетя, тетя, и ты туда же, вслед за Рояной? Пламя никогда не передавалось нестабильной ведьме. Только той, кому за семьдесят. нехитрый арифметикой. Ей уже за сто пятьдесят лет, но... Всегда ее уважала. И за то, что построила наблюдателей, и за то, чем за это заплатила. Эхом повторила Хуфи и тихо хихикнула. Во-вторых, из-за Рояны. Эта ведьма бельмо на глазу. Верховная кривица и встает, отряхивая брюки. Как только Ульяна прошла через ночь выбора, я начала догадываться, что затаилось в моем круге. Написала наблюдателям. А в ответ был приказ не трогать из десяток покушений, разумеется, неудачных. А после очередной приказ не трогать и не пугать. Но поздно. Она опять удачно умерла, чтобы появиться в чужой шкуре и с изменившимся углем. Не знаю, где она достала знания, но дефект ликвидировала, получив полноценный темный уголь. Но кровь неизменна, и городская нечисть ее опознала. и тюрьма на пороге, и никуда из города не деться. Надеюсь, на сей раз наблюдатели ее не упустят. — А ты? — Алла повернула голову. — Почему сама не убьешь? — Не по зубам. Тетя Фиса с сожалением качает головой. — У нее такая защита лично от меня. От наблюдателей все же иногда есть польза, если, конечно, они успеют ее раскусить и распознать. «Ну, начнем?» Внимательно смотрит на будущую жертву, отмечая действие зелья. «Очень подходящее место!» Алла улыбается голубому небу. «Зато все, кто должен увидеть, увидят!» Верховная встает, обходит скамейку, останавливается за спиной Аллы и гладет руки ей на плечи и тихо спрашивает. «С Зоей хочешь попрощаться?» Да, она на секунду перебарывает действия озерной глади. «Прощайся!» И вокруг них расплывается туманное облако. «И прощай!» «Прощай, подруга!» Алла вспыхивает белым пламенем и бьется в судорогах. На асфальт сыплются искры и оживают символы. Извиваясь черными змеями, они жадно впитывают силу, а тетя Фиса уходит в транс. Кори глаза умутнит, и она сипла обращается к кому-то далекому. «Вы изменили условия договора, Вениамин Викторович, и я использую вашу кровь». И улыбается. «Единственную кровь. Плевать, что договор заключался не с вами. Он заключался с наблюдателями. Присоединяйтесь». Символы расплываются едким туманом, и на соседней скамейке из ниоткуда появляется Гуша. Смотрит на верховную зачарованно и тупо, встает послушный нетерпеливому жесту. — Ты хороший парень, Георгий, хоть и наблюдатель. Тетя Фиса обходит его по кругу, останавливается, прижимает ладонь к солнечному сплетению, и по наблюдательской куртке разбегаются белые искры. Так сделай доброе дело. Прими пламя зеркала. И твой любезный братец вывернется наизнанку, но достанет из закромов еще парочку хуфий стародавних хотя бы и не позволит тебе умереть. Она прикрывает модные глаза и шипит. Слышишь, жмот! Искры гаснут, и Верховный, встав на цыпочки, шепчет в Гуша на ухо адрес. Мой адрес. и наблюдатель распадается клочьями тумана. Тетя Фиса небрежно вытирает салфеткой под со лба косится на мумию, и та лишается рук ровно по локоть. Я смотрю, затаив дыхание. Мумия Аллы на скамейке, трещины на асфальте, слепящий яркий солнечный день, центр города. Верховный хмурясь неспешно обувается, накидывает на плечи пальто, и парой тихих слов укрепляет отвод глаз. До позднего вечера, до прихода Аспида. Он увидит и позвонит Раяне. А Раяна назначит мне встречу рядом, зная, что я под колпаком. И Аспид давно все знал и плясал под дудку тети Фисы. И Раяна после первой же убитой ведьмы поняла, что ее сливают. и попыталась отгородиться мной, чтобы выиграть время. Да наблюдатели тоже все знали, почти все. И только я, как самое однозначное существо. А Верховная, закончив с волжбой, вдруг поднимает голову и смотрит на меня в упор. А я сижу на дереве, и она улыбается. «Здравствуй, Ильяна», — говорит мягким сопрано. Не ожидала, а глаза смотрят грустно. Это было задумано и спланировано давно. Она кивает на асфальтовые трещины. История повторится, но в последний раз. Я открываю рот, но сказать ничего не успеваю. Тетя Фиса, поминутно озираясь, начинает торопливо объяснять. Тюрьму невозможно разрушить, но ее можно раз и навсегда запереть в мире мертвых. И снять с нас проклятие ослабления. Пламя показывало, что нужно сделать, но наблюдатели черти недоверчивые боялись лишиться Хуфи и стародавних, боялись использовать всех и остаться без защиты и от нечисти, и от нас. Это часть древнего договора. Стародавние заплатили Хуфиями за возможность жить и работать. С одними договорились, а с другими не смогли. И начались проблемы, — Тюрьму создали по требованиям наблюдателей, — продолжает она. Задача Хуфи — держать ее в мире мертвых, а пламя питает их силы. Но одного тогда не учли — свойств пламени. Оно горит в Хуфи, как и в Верховной, шестьдесят лет, а после покидает мертвую оболочку и ищет новую, и заранее ощущая изношенность Хуфи, перестраивает живых ведьм под себя. пытается сделать из светлых, природных, темных, калеча угли сильных и убивая слабых. А когда приходит время, пламя рвется наружу и тащит тюрьму за собой, и его сила рвет ткань миров. Однако... Хуфи имеет замечательные свойства, вбирает любую силу и очень долго ее держит. И пламя способно перехватить на лету, прежде чем оно доберется до живой цели. Чтобы собрать все пламя, Нужно штук пять-шесть хуфий, А наблюдатели каждый раз присылали одну. И она не выдерживала напора, разрушалась. Пламя стародавних, вырываясь в мир живых и чуя ведьм, убивала Ульяна. И как ни парадоксально приходилось загонять его обратно, наспех обновляя хуфий стражей и их задачи жертвами. Черт! А мертвым ли проводником стала бы моя хуфия? Только ли им? Но сейчас все будет иначе. Кори взгляд тети Фисы стал жестким. Глава наблюдателей не допустит смерти брата, а он погибнет. Пламя стародавних учует живую оболочку и разорвет его на куски, если собой не закроет Хуфея. А она пока одна, та, что привел твой отец, и настроена на Зою. А если Георгий не спустится в тюрьму, его поглотит мертвая сила зеркала. Я потрясенно молчала. При всей неприязни к Гоше мне совершенно не хотелось, чтобы. И остро кольнуло чувство территории. И ощущение объекта, которому не повезло оказаться в ее границах. Слушаю, Ильяна. Да. Верховная безумно улыбнулась. Я умерла. И запрета в пламени больше нет. Слушай. Мир мертвых огромен. Но ключ найдет прямую дорогу к тюрьме и откроет врата. Зеркало отражает незримое, а тюрьма скрыта от обычных глаз. Сила зеркала делает ее видимой и отыщет пламя. Камень — Римма, связь с миром живых. Она подпитает обоих и вернет обратно. А остальное сделают хуфи, соберут пламя. Если оно вырвется сюда, то убьет многих, прежде чем займет подходящие оболочки. а необходимых ему потомков, одержимых в моем регионе, считай, нет. А если не удастся собрать и вынести, то хотя бы заново разжечь его в стражах до худших времен. Сейчас пламя – это мощный поток неподконтрольной энергии. Я его задержу, но ненадолго. Если пламя не собрать в хуфьях, история повторится снова. Его необходимо собрать и вынести. Но не тебе. Уля, займись Раяной, Найди ее логово и ее хуфи. У Раяны есть запас. Она прицельно истребляла потомков, одержимых не один год. А одна хуфи из потомков заменит собой несколько обычных, даже стародавних. Кость миляк, но не пускай ее в тюрьму. Если она заберет пламя... Хуфи сторожей двенадцать, понимаешь? А не лопнет ли? У меня, наконец, прорезался голос, испуганный. Из хуфии можно вытянуть силу дозированной, напитать уголь или создать. Мужчине-магу, например. Или наблюдательской ведьме, потомку одержимого, которая после легко приберет к рукам любой круг и поставит крест на нашей относительной независимости. Двенадцать сгустков стародавнего пламени. Вот за что ее столько лет прикрывали. Карий взгляд стал угрожающим. — Избавься от Рояны и не отдавай ее наблюдателям. — Поняла? — Да, тетя. Отзываюсь я смиренно и добавляю коризненно. — Но почему же так поздно? — Поздно, — переспрашивает Верховная и щурится насмешливо. — Нет, не поздно, дорогая. Самое время. Тюрьма на пороге, и все раскроются, начнут рисковать и ошибаться. И ее улыбка меняется, светлеет и добреет. И тетя Фиса мягко добавляет. Но не ты. Я всегда в тебя верила, Уля. Ты истинная ведьма. Из тех, кто делает свое дело не за деньги, не потому что должна, а потому что не можешь поступить иначе. Не можешь не спасти. Я очень тобой горжусь. Всегда гордилась. Конечно, нужно говорить, пока мы еще живы. Но на слова никогда нет времени. А потом становится поздно. Слишком поздно. К моему горлу подкатывает горький комок. Да, даже слишком. И еще один момент. Она опускает глаза. Мы боялись, что в тебе это проснется, отъевшись на жажде жизни и страхе смерти. И он проснулся, дар старода в них. Твое последнее видение – это проявление дара. В момент опасности он просыпается во многих ведьмах, чтобы помочь выжить. а ты ощущаешь опасность острее человека. Я старалась держать тебя на расстоянии, чтобы ты была занята делом и не питала дар своими страхами, но... Тетя Фиса посмотрела на меня почти умоляюще. — Уля, не используй видение. Верь интуиции, иди по ее следам и не трогай видение. — Но... — я растерянно моргнула. — Стой на месте, — пояснила Верховная. Позволим появиться и исчезнуть. Просто смотри. Не то одно твое неловкое движение. Твое видение сейчас еще и порталы, туда в вещи и будущее. Ты можешь оказаться там, в тюрьме, в мире мертвых. Всего на минуту-другую. Но пламени этого хватит, чтобы убить тебя. Ты же не потомок одержимых. Ты сгоришь в стародавнем огне. Поэтому обещай, обещай, Ульяна. Конечно. Торопливо кивнула я, ничего не понимаю. «В архивах есть информация о дарах стародавних, но мало. Тебя найдут и все объяснят. Я успела договориться с кем надо». «Прощай, дорогая, не поминай лихом и не суди строго». Тетя Фиса подмигивает задорно и кричит грозным басом. «А теперь отпусти ее! Отпусти! Она здесь не останется!» Стремительно исчезает ощущение ладоней на макушке. Перед глазами темнеет, и я понимаю, что лечу. И снизу снова кричат, предупреждая «Уля, воздух!». Я открыла глаза, зависнув в позе парашютиста в полуметре от головы. Вдохнула, выдохнула, приходя в себя и прощаясь. И позволила себе рухнуть на землю, вернее, на наблюдателя, чтобы опрокинуть его на землю, сжав коленями бока. а пальцами горло, и прошипеть. «Значит, я подарок!» По смоглому лицу опять расплылась виноватая мина. Но на сей раз я не купилась, и нечисть во мне жаждала крови и мести. Но ведьма... «Барыня признает только весть из полей», — оправдался он. «Конечно, получаса ей мало. Недели на две задержать может, но... И кашляну». сдул с глаз челку и продолжил. Предупредил, и ты бы отказалась, а так узнала много важного и нужного. — Что ж ты за зараза такая, а? — протянула я тоскливо. — За методы тебя хочется придушить и прикопать, а за результаты иногда поблагодарить. — Не возражаю. Гоша в раз расслабился и щедро разрешил. — Можешь даже поцеловать. «Мне будет приятно». «Хамиш, парниша!» Я встала, отцепляя от куртки амулет метелку. «А давай такси вызовем?» Он тоже встал, отряхнул джинсы и посмотрел на коврик с содроганием. «Залезай! Мне велено доставить тебя к Риме, и хватит терять время». Ветер шуршал в ветвях, храняя последние листья и первые снежинки. Его осталось крайне мало.